Глава 12. Весь мир театр, а люди в нём актёры, сказал великий Шекспир. Старик был прав. Жизнь всего лишь игра. Мы надеваем на себя маски, примеряем роли. Кто я сегодня? Презреливая подружка для дочери состоятельного человека. А на самом деле замученная заботами бесцветная моль. Кто я? Она изображает утонченную светскую львицу, разбирающуюся в классической музыке. А на самом деле, умирающая от скуки амбициозная молодая женщина. Бедняжка уже сейчас едва сдерживает зевоту. А Олег? Для меня он мистер Икс. Загадочный, интригующий. И мне он интересен. Уж не знаю почему. Тянет меня к нему как магнитом. Или как лягушку впасть к удаву. Только это все пустое. Даже думать о Громове не стоит. Хрустальная люстра медленно погасла. К пипитру вышел бородатый дирижёр, с пышной седой шевелюрой и во фраке. Раздались нестройные аплодисменты. Через несколько мгновений они переросли в овацию. Дирижёр взмахнул палочкой, и волшебная музыка унесла меня в сказочный мир Шарля Перо и Петра Ильича Чайковского. Подальше от Олега, Яны, лицемерных коллег, Данилы, моих дурных мыслей и прочих мирских проблем. Злая фея появилась неожиданно. В клубах сизого дыма и напугало даже меня. Чего уж говорить о детях. Костюмчик у неё был что надо: чёрные крылья, лохмотья, густые седые брови, спутанные косма на голове, но с кручком свисал до подбородка. Её сопровождали крысы, очень похожие на настоящих, с длинными лысыми розовыми хвостами. На чтота такой натурализм в балете для детей? Свиту злой феи дополняли совершенно отвратительные карлики-уроды. Лиза вцепилась в меня и в отца. Она сидела между нами и держала нас за руки. "Не бойся", шипнула я ей. "Злая фея не сможет победить". Но, похоже, я её не убедила. Лиза ещё крепче ухватила мою руку. Когда фея Карабос убралась за кулисы, весь зал вздохнул с облегчением. Принцесса Аврора кружилась по сцене. Она была невесома и юна. Добрые феи в пышных цветных платьях напоминали мотыльков. Только злая коробочка испортила всё. И вносила в действие тревогу и напряжение. Первое действие закончилось трагично. Принцесса уколола палец и заснула. Но фея Сирени подарила надежду на её пробуждение. Зажглась огромная люстра. Ровный шум голосов наполнил помещение. Начался антракт, и мы вышли из зала. Яна. Олег держал подругу под руку и нежно тронул её запястье. Мне даже немного завидно стало. Сходи, Лиза, и зай в буфет. Она не откажется от пирожного. Правда, дорогая? А мы с Кирой пока посмотрим фотовыставку. Лиза молча кивнула. Яна обречённо взяла девочку за руку. Ладно, сходим в буфет. Без особого энтузиазма процедила она сквозь зубы. Пойдём, Лиза. Я, Лизавета, поправила её девочка и надулась. Яна скривилась в кислой улыбке. Ох, какие мы серьёзные. Обе без особой радости пошли в сторону буфета. Мы с Олегом шли вдоль длинного коридора, увешанного чёрно-белыми фотографиями. Актёры за многие годы существования городского театра. Сцены из давних постановок. Люблю старые фотографии. В них есть особый, едва уловимый шарм и налёт ностальгии по ушедшим временам. Хочу, чтобы Яна и Лиза подружились, признался мне Олег. Но пока это не очень получается. Яна сама как ребёнок, непосредственная, немного легкомысленная, А к Лизе нужен особый подход. «Да уж», — подумала я, — нашел дитятку. И вовсе она не легкомысленный ребенок, а сильно испорченный и избалованный. Только кто-то этого в упор видеть не хочет. Им стоит больше времени проводить вместе. Задумчиво продолжал мой спутник. Лиза пока сторонится, Яна. И меня это очень волнует. Ума не приложу, как их сблизить. Надеюсь, они найдут общие интересы. Совместные походы, какие-то игры, рисование или что-то еще. Да хоть пазлы вместе собирать для начала. Стараюсь тоже принимать в этом участие. Но работа забирает много сил и времени. А Лизе нужна полная семья. Плохо, когда маленькую девочку воспитывает один отец. Вот зачем мне это надо знать? Я молча шла рядом. Он что, решил в моем лице завести наперсницу? Подружка-переросток для дочери. Молчаливая слушательница для отца? А впрочем, почему нет? Я же общаюсь с дорогим дневником. Хотя зачем я тебя этим гружу? Наконец догадался, Олег. У тебя своих проблем хватает. Помню, ты про размен рассказывала. Да нет ничего. Раз тебе нет с кем больше говорить об этом, я готова слушать. Зачем ты выдала я? И ничего я не готова. И не нужны мне его рассуждения о Яне и её отношении к Слизе. Незаметно мы дошли до буфета. Будешь что-нибудь? поинтересовался истинный джентльмен Олег. Чай? А может, коктейль или шампанское? И пирожное. Выбирай, не стесняйся. Прошу. Нет, благодарю. Я сюда не есть пришла, а музыкой наслаждаться. Вдруг Олег резко рванул с места. Яна, я же говорил, Лиде нельзя мороженое. Повысил он голос, нависая над столиком, за которым сидели его дочь и подруга. Она только-только оправилась от болезни. Олег. Мучнически протянула Яна, закатывая глаза. Лиза просила мороженое. А на кого хочешь своим нытьём уламывает? Ей нельзя ничего холодного, она сильно кашляет. Спорить с ней невозможно. Настоящая избалованная принцесса, заладила. Хочу мороженое. Лиза ещё маленькая. Она не понимает, что ей можно, а что нет. Вот и кормил бы её сам, чем посчитаешь нужным, парировала Яна. Сердито поднимаясь из-за стола, прозвонил первый звонок и прервал назревающую ссору сладкой парочки. "И что только нашёл в этой яне, Олег?" "Красиво?" "Да, очень, но ещё надменно и сердито". Хотя такие стервозным мужчинам безумно нравится. Уж не знаю почему. Видимо, им требуются острые ощущения. Лиза Лукава поглядывала на отца и продолжила уплетать мороженое, пользуясь тем, что на неё не обращают внимания. Олег наконец отобрал у неё вазочку с лакомством. Лиза, я тебе что говорил? Папа, но я же немножко, и по чуть-чуть. Умоляюще посмотрела на него девочка. Вот перестанешь кашлять, тогда будет можно, настойчиво произнёс её отец. А пока нельзя. После спектакля Олег вызвал для меня такси. Дома я налила себе сладкого чая, закуталась в махровый халат и подобрала дневник. который валялся на полу, упала на диван и закинула ноги на высокую спинку. Прекрасная музыка все еще звучала у меня в ушах. «Дивный вечер. Дивный балет. Милая девочка. Надеюсь, у нее будет добрая мачеха. А отец у Лизы заботливый. Немного ли я думаю о нем?» Подумала и дописала. «Купить приличный костюм для работы. Еще одно выходное платье и туфли к нему. Можно опять на шпильке. Пора начинать снова любить себя». пора возвращаться к нормальной жизни. Неожиданно раздался звонок. У меня давно уже никто не звонил по ночам. Похоже, Данилу опять приклинило, и он снова хочет, чтобы я отказалась от доли в квартире. А может, просто настроение паршивое, и решил потрепать мне нервы. Но оказалось, что звонит Олег. Так поздно ночью? Что ему нужно? Прости, не разбудил? От его голоса кружилась голова, а сердце бешено колотилось. Дыхание почему-то перехватило. И я с трудом произнесла: "Нет, я ещё не сплю. Лиза заболела". "Что случилось?" "Я испугалась. Насколько всё серьёзно?" "Опять простудилась. Сильно кашляет, температура подскочила. Врач приезжал, сказал ничего страшного. Сделали укол. Лиза не спит, расстроена. Хотела попросить тебя приехать. Просто посидеть с ней немного". "Хорошо, сейчас вызову такси?" "Не надо. Я отправлю за тобой машину". «Можешь поговорить с Лизой?» «Разумеется». Голос Лизы я не узнала. Охрипший, тихий и очень грустный. «Кира, привет!» Похоже, она только что перестала плакать и всхлипнула. «Папа говорит, ты приедешь ко мне? Правда?» «Приеду. Как мало надо для этой девочки. Разве можно ей отказать?» «Конечно приеду». Минут через сорок я вошла в спальню Лизы. С большого кресла мне навстречу поднялась няня Валентина Михайловна. «Конечно!» Олег отправил её отдыхать, а я заняла место у постели Лизы. Кресло было огромным и удобным. В нём вполне можно было бы жить, как в гнезде. Олег налил Лизе горячий чай с мёдом. Такую же чашку он вручил и мне, за компанию. Ароматный чай по хлетнем лугам. Чашка грела мою руку, и я с удовольствием потихоньку пила горячий напиток. Лиза сильно кашляла. Её шея была замотана шерстяным шарфом, а сама девочка, закутанная в одеяло, Олег сидел на краю кровати и с тревогой смотрел на дочь. Как хорошо, когда отец так переживает за своего ребёнка. Олег её точно никогда не бросит и не предаст. Лиза порывалась говорить, но я убедила её, что ей лучше молчать. Потом я читала девочке мою любимую книгу детства Волшебник изумрудного города Волкова, с дивными иллюстрациями Владимирского. Её мне читала мама, когда я болела. Книгу я привезла из дома. Она была потрёпана и буквально зачитана до дыр. Оказалось, Лиза не знала эту замечательную историю, и она слушала, как заворожённая. Я читала долго, очень долго. Несколько раз мне казалось, что девочка заснула, но как только я переставала читать, она тут же открывала глаза и спрашивала: "А что дальше?" Мой голос становился монотонным, и, похоже, я всё-таки задремала. Очнулась от того, что Олег тронул меня за плечо. Лиза уснула. Уже очень поздно. Переночуешь у нас? Завтра отвезу тебя на работу. Хорошо, кивнула я. Спать хотелось ужасно, и смысла возвращаться в город не было. Главное, мне в контору утром не опоздать. Не хочу давать новую пищу для сплетен. Не опоздаешь, обещаю. Отвезу тебя лично. У меня тоже утром совещание. Пойдём. Провожу тебя в гостевую комнату. Мы медленно шли по полутёмному длинному коридору. По стенам висели картины в золочёных рамках. Паркет мягко мерцал янтарём в неверном свете. Мне коридор показался бесконечным, как в странном сне. Но рядом шёл Олег. И я не прочь была идти и идти рядом с ним дальше и дальше. Однако, всё когда-то заканчивается. Закончился и коридор. Вот твоя комната. Он распахнул передо мной дверь. Спасибо, что смогла приехать. Лиза была очень расстроена, что снова заболела. Не за что, улыбнулась я. Главное, что ей уже лучше. Олег поправил прядь волос, упавшую мне на лицо. Осторожно, бережно, и мне показалось нежно. Всего лишь показалось. Его прикосновение обожгло, и огонь пробежал по жилам, заставляя сердце бешено биться. "Спокойной ночи, Кира", тихо произнёс он. Странные и манящие искры вспыхнули в его тёмных глазах. Или это просто моё больное воображение? "Устала?" "Нет, если только немного". Зачем-то соврала я. "Спокойной ночи". Я тихо закрыла дверь. и села на огромную кровать. Все еще ощущала тепло руки Олега на своей щеке. Почему он это сделал? Видимо, просто машинально. Я быстро разделась и рухнула на широкую и мягкую постель. Да, сегодня я очень устала. Вики налились с тяжестью, и я начала погружаться в сон. Пожалуй, впервые за последнее время пожалела, что мне предстоит спать одной на таком роскошном ложе. И кого бы я пожелала видеть рядом сегодня ночью? Вот об этом лучше не думать.